Федорова вошла в этот клан в начале 70-х и добилась в нем определенных высот. Во всяком случае, она сумела поменять свою двухкомнатную квартиру на набережной Тараса Шевченко на жилье в престижном доме на Кутузовском проспекте. Отныне ближайшими ее соседями стали семьи Брежнева, Андропова, Щелокова. Кстати, Зое Федорову было легко уличить в том, что она неоднократно становилась участницей так называемых «левых концертов». В те годы в печати неоднократно мелькали сообщения о том, что организаторы таких концертов с участием известных киноартистов попадали под уголовные дела. Однако актриса неизменно оставалась в стороне. Её предпочитали не трогать. Согласно же бриллиантовой версии, Фёдорова обладала уникальной информацией о многих участниках ювелирных махинаций в СССР. О её широкой осведомлённости на этот счёт говорил тот факт, что в её записной книжке были записаны 2032 телефонных абонента и 1398 почтовых адресов.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 принимались самые разные версии – от убийства на бытовой почве до убийства по политическим мотивам. Но ни одна из этих версий не дала положительного результата, и преступление до сих пор не раскрыто. Следствие по делу приостановлено, хотя тогда была поднята на ноги вся милиция и прокуратура Москвы были отработаны многочисленные связи, знакомства и контакты Зои Алексеевны. Но это не значит, что об этом деле забыли. Как только где-то что-то всплывет, как только появится хотя бы один новый факт, положено снова приступить к расследованию. Только вот успеется ли? Ведь через некоторое время следствие вообще будет прекращено по истечению срока давности». Интересную версию о возможном убийстве актрисы выдвинул сценарист Эдуард Володарский, написавший книгу «Русское или преступление без наказания». Он считает, что Фёдорову убил её зять Фредерик Ричард Поуи, американский муж Виктории, лётчик гражданской авиации Испан Американ. Викин, американский муж, Лётчик постоянно летал рейсом Москва-Нью-Йорк. Зарплата у него была небольшая. А после смерти Зои Алексеевны он неожиданно занялся крупным бизнесом. Не на Фёдоровские ли бриллианты? Кстати, по свидетельству всё того же Володарского, Виктория, которая к тому времени была уже разведена со своим первым американским мужем, ознакомившись с этой версией, подтвердила, что такое вполне могло иметь место. А о своем бывшем супруге она при этом отозвалась весьма нелицеприятно. После коренных изменений в нашей стране и падения железного занавеса Виктория Федорова приезжала в Москву. Ее последний визит был в 1998 году. За это время изменился не только СССР, ставшей Россией, но и сама жизнь Виктории. За долгие годы отсутствия она успела разойтись с мужем, Фредериком Поуи, вырастить сына. Правда, сын вырос в совершенно иной стране, и для него все те жизненные принципы, что прививала самой Виктории ее мама, и которые сама Вика искренне пыталась привить ему, не имеют никакого смысла. Для него главное значение, как для настоящего американца, имеют деньги, хорошая работа, возможность весело провести время. То есть он, как пояснила Виктория, безусловно порядочный и честный человек, но система ценностей у него совершенно иная. А своей маме, Вике, он неоднократно пенял на то, что с ее обычными для российского менталитета качествами Порядочностью, честностью и моралью она пропадет, поскольку в Америке главное не человеческие чувства, а бизнес.